Глава девятнадцатая «Я не знала о нападении!» — огрызнулась Джейн. «Почему Юстицарий говорил при ней, мне было понятно, но я все равно испытывал некоторое недоумение из-за того, что разговор состоялся не лично, а в присутствии этих двоих. Тайна в таком деле обязательно», – Брюс же говорил при них, и теперь эти двое стали участниками всей этой авантюры. «Я на его месте сказал бы, что я действительно являюсь ребенком Минакура», а уже наедине прояснил детали. «Но имеем то, что имеем, и возникает у меня чувство, что юстицарии нас троих пустят в расход, когда мы сыграем свою роль». «Но ты знала, куда нужно уходить», – вполне обоснованно заметил Химура. «А вот он вызывал у меня вопросы». Если Джейн уже была на крючке у парочки хитрожопых оперативников, и ей они могли вертеть, как хотели, то Химура был случайным свидетелем, носителем секрета, опасного как для меня, так и для них. После долгого обдумывания я пришел только к одному выводу. Брюс хочет внушить этим двоим, что их благополучие теперь зависит только от меня, что без меня... Они будут уже не нужны, а это очень близкая смерть. Этот план отхода упоминался просто между делом, на всякий случай. Они никогда не говорили мне, что к нему нужно будет обязательно прибегнуть. Мной воспользовались так же, как сейчас воспользуются всеми нами, отозвалась Джейн. Они сидели в разных углах комнаты и переругивались уже минут 30. Она права, Химура. Оборвал я парня, уже открывшего рот, для нового обвинения. и мне нужно было ей ничего рассказывать. Всего лишь марионетка. Знай, дергай за ниточки. Химура бросил на меня злой взгляд. Он еще не был готов простить свою девушку. «Я серьезно, Устало вздыхаю. «Знай, она обойня. Я думаю, не пошла бы туда сама и тебя бы отговорила выходить на улицу». Два хитрозатых ублюдка разыграли все так, каким было нужно. А нам сейчас нужно думать о том, как пережить эту авантюру». Химура надулся. «Тебе-то чего переживать? Скоро станешь богатеньким мальчиком, который вернулся к любящим родителям. И как только кто-нибудь узнает, что это неправда, его тут же прикончат». Язвительно заметила Джейн. Причем первые кандидаты на раскрытие тайны, два юстицария, которым нужно будет лишь сместить своего командора, они смогут шантажировать Ката и добьются от него всего, чего захотят. Но парень закрылся, будто и не слышав слов девушки, отчего она паникла окончательно. Джейн сидела обняв коленки и старалась не расплакаться. Подростки, блин, пубертатного периода. «Ну, хоть замолчали?» «Не в качестве обвинения. Мне просто интересно, Джейн, зачем?» Обратился я к девушке, задав вопрос, до которого Химура не додумался. «Как ты вообще с ними связалась?» «Это так важно?» – тихо переспросила она. «Просто ответь, настаиваю». Она немного помолчала, бросив еще один взгляд на своего парня, прежде чем заговорить. Я попала в храм из-за болезни. Сначала мы пытались попасть в госпиталь Верхнего города. Естественно, нас не пустили. И тогда к моим родителям пришли они. Но в тот день они не представились как юстицарии. Просто работники администрации, готовые помочь. Рассказали про храм. Они не появлялись, пока я окончательно не выздоровела. Когда я решила остаться в храме, Тогда мы снова встретились. Они расспрашивали, как прошло лечение, все ли в порядке. Я не знала, не понимала, что рассказываю что-то запретное или очень важное. Только тогда, через несколько месяцев, они рассказали, кем являются. Я сначала испугалась, но они не требовали ничего рассказывать. Объясняли всю необходимостью поддерживать порядок, не вмешиваясь во внутренние дела храма. Я не понимала. Она затихла. В общем-то, все понятно. Мягкая вербовка, навязывание доверия и сбор фоновой информации. Вполне эффективный подход. 99 из 100 информаторов думают, что в той информации, что они передают, нет ничего важного. Удовлетворив любопытство, я переключился на план моего чудесного возвращения в семью Минакура. И следующим пунктом плана было посещение какого-то белого змея. Это прозвище врача, насколько я понял, который может сделать так, чтобы проверки родства через кровь давали не категорические отрицательные результаты, а нечто неопределенное. Генетической экспертизы в этом мире еще не существовало. Одаренные вынуждены были учиться устанавливать родственные связи в своих семьях И, конечно, какие-то методы уже были. А затем меня проведут в верхний город для встречи с новыми родственниками. Джейн и Химура представят моими друзьями. По словам Брюса, Джейн сможет без проблем вернуться к семье, а Химура еще непонятно, зависит от благосклонности Минакура, но на улицу его не выбросят, по словам Юстицария. Еще раз посмотрев поочередно на Джейн и Химура, я вздохнул, выражая этим вздохом всю печаль взрослого человека по поводу содержимого голов подростков. «Помиритесь вы уже!» Джин сильнее обняла колени, а Химура стал сопеть громче. «Я серьезно! Химура! Ну чего ты дуешься, как мышь на крупу? Что ты от нее хочешь? Чтобы извинилась? За что?» Сопение. «Ну, не рассказала она тебе сразу, что приходится сотрудничать с юстицариями. А как ты, скажи на милость, себе это представляешь?» Громкая сопения. Сидит, дуется, кулаки сжимает. Поднимаюсь и слегка пинаю его по ноге, привлекая внимание. «Давай, поднимайся!» «Отстань!» Пнул в бедро, сильно и болезненно. «Ай, ты чего творишь?» «Ты чего творишь, идиот?» «На нее посмотри!» Я указал на Джейн. Парень все же перевел взгляд на девушку, а Джейн тихо вздрагивала от плача, и в наступившей тишине мы услышали сдавленное. «Мне очень жаль!» По лицу парня стало понятно, что он уже почти готов броситься к ней. Все же чувства у него были вполне настоящие. Я добавил масла в огонь, чтобы сомневался поменьше. Она и без тебя себя винит за то, что случилось, винит за всех, кто умер. Этого было достаточно. Парень сорвался, наконец, с места и бросился обнимать Джейн, пытаясь ее успокоить. Очень милая, конечно, сцена, но... Я испытывал некоторую неловкость и хотел было покинуть комнату, а дверь все так же была закрыта. Дежавю, блин! К счастью, в этот раз от неловкости меня спас вернувшийся юстицарий Долговязый. Он бросил ничего не выражающий взгляд на подростков, обнимавшихся на матрасе, и от комментариев воздержался. Вместо этого выложил стопку одежды. «Одевайся, нам пора», – приказал мне. Через полчаса мы с Долговязым шли по улице, а Джейн с Химора остались ждать. Им предстояло еще выбрать одежду, скоро нужно было выйти из укрытия. Я щеголял в широкой детской шляпе, что-то вроде сомбрера. Полагаю, этот головной убор популярен у крестьян, работающих на полях. Одежда простая, не городская, тоже, кажется, крестьянская. Больше всего напрягали грубые башмаки с деревянной, в прямом смысле, подошвой. Я всерьез опасался остаться сегодня с мазулями. Ходить в открытую по улице было немного боязно, но на нас почти не обращали внимания. Больше на долговязого, все-таки служители закона, а уже потом по остаточному принципу на меня. Я боролся с напряжением, вызванным страхом разоблачения, и хоть и смотрел по сторонам, маршрута от волнения совершенно не запомнил. Стояло раннее утро, людей на улицах было пока еще немного. Район мне был незнаком от слова «совсем». А еще я увидел стену верхнего города. Она мелькала среди домов, приближаясь. Я с некоторым удивлением взглянул на своего молчаливого провожатого, но Долговязый словно не замечал моих взглядов. Мы вышли к воротам. воротам крепости, отгораживающей один мир от другого, Здесь, у самых ворот, в районе, примыкающем к внутренней стене, все было красиво. Относительно места, где я вырос. Не было выпячивающей из всех щелей нищеты. И все же это был еще не высокий город, не град-то холме. Хорошо одетый мужчина, прошедший нам навстречу, был чем-то крайне озабочен. У женщины, подметающей так достаточно чистую улицу, не хватало трех пальцев на руке. Мальчишка, прилично одетый и выглядящий так, что сразу становилось понятно, он никогда в своей жизни не голодал, спешил куда-то ранним утром, и он совсем не выглядел счастливым, напряженным, хмуро зыркающим на прохожих, злым, несчастливым. В храме было хорошо, но я не забыл, как выглядит мир за его пределами. И я не разучился замечать то, что происходит вокруг. На воротах стояла стража. Я нисколько не сомневался, что это одаренные десяток воинов в... доспехах. негромоздких рыцарских латах или в чем-то подобном эти доспехи вызывали совершенно другое ощущение. Да, металлические. Кажется, что позолоченные хотя золотое свечение могли вызывать другие металлы. Дело не в этом. Их доспехи не выглядели тяжелыми, не выглядели сковывающими движения. Стражи врат двигались легко и привычно, будто не было на них никаких лад. Да, если они одаренные, то понятия о тяжести у них другие, но все же... Рассмотреть стражей подробно я не успел. Мы слишком быстро прошли врата куда быстрее прочих людей, которых досматривали, проверяя какие-то бумаги. Долговязый лишь показал нечто в своей руке, и стражник махнул рукой, разрешая пройти. Парки, врат мы шли примерно минуту, так что стену я оценил примерно в сотню метров. Сто метров камня, черт подери, сто метров камня. При высоте стены и ее длине... Кто-то был невероятно мотивирован и очень хотел защитить что-то внутри. Неожиданно повеяло теплом. Я сделал вдох и едва не споткнулся. Воздух был свеж, как после дождя. Едва заметно пахло лесом. За свою жизнь я привык к запахам города, перестал обращать на них внимание. Но если откровенно, то город не пах, город смердел. Когда мы прошли ворота и вступили на мощенную полированным гранитом дорогу, то оказались в другом мире. Мы шли по другому миру. Здесь жили другие люди, другие, иные, похожие, но чем-то неуловимо, отличающиеся от тех, кто жил за стеной. Бегали дети, беззаботные и счастливые. Это выбило меня больше всего. Дети моего возраста». Обычные дети, и ладно я, но я смотрел на них, а вспоминал свою семью, Санни и Витера, Грету, остальных, постоянно голодные, думающие только о том, что мы будем есть завтра, и группа детей, играющих с мячом, возраст тот же, заботы другие. Долговязый обернулся на меня. Он явно не хотел привлекать к нам внимание, поэтому ничего не говорил и не одергивал. Я же взял себя в руки и пошел дальше, хотя и продолжал смотреть по сторонам. Осторожно, украдкой. Взрослые тоже были иными, но после детей это уже не так сильно меня задевало. Здания отличались. Каменные, покрытые мрамором, украшенные узорами, лепкой, статуями, фигурами иные не только по богатству, по самой своей сути. В маленьких двориках растут аккуратные клумбы и деревья, кое-где прямо на траве лежат детские игрушки и не похоже, чтобы кому-то здесь могло прийти в голову взять чужое. Затем я увидел родовой квартал, участок города, огороженный своей стеной. Пусть это обычная металлическая решетка, не способная остановить одаренного, но все-таки и столбы, на которых висели штандарты с клановой символикой. Здесь все было необычно белым, чистым, светлым. В сравнении с нашими трущобами возможно, но ощущение возникало именно такое. Попал в другой мир. Я попал в иной мир, просто пройдя через ворота. Мы дошли до другого квартала. Символика была мне незнакома, даже ассоциации не вызвала. Ромб, разделенный по вертикали линии, которую обвивают снизу вверх две змеи, шипят друг на друга у вершины. Что-то мне подсказывает, что прозвище «белый змей» появилось не просто так. Однако в сам квартал мы не зашли, обойдя его и дойдя до... Госпиталя? Больницы? Здание имело только символ сердечка, что вызвало у меня нервный смешок. По небольшой зеленой зоне рядом с больницей прогуливались пациенты, судя по одинаковой белой одежде. Долговязый повел меня к боковому входу. Обычное крыльцо, просто навес от дождя и двойная дверь пропустила нас внутрь. Здесь не было стойки приемной, мы оказались сразу в больнице. Лишь скучающий одаренный, стражи в доспехах, похожих на те, что были у стражей врат, но облегченных, бросил на нас короткий взгляд, прежде чем вернуться к чтению книги. Долговязый повел меня по коридору с чистыми мраморными стенами, почти сразу мы свернули на лестницу, начали спускаться. Магические светильники давали ровный, приятный свет. Мимо прошла медсестра в медицинском халате с символикой сердечко. Спустились на пару этажей. Затем я увидел лифт, механический. Двое крепких мужчин как раз крутили рычаги, когда платформа поднялась с нижних уровней дальше наверх. Короткая прогулка по коридорам, по ним также ходили врачи и сестры больные а также люди, которых я не мог сходу идентифицировать. Долговязый остановился у одной из дверей, протянул руку, но замер. Он сделал глубокий вдох, будто боролся с волнением, и лишь после этого постучался. Несколько секунд ничего не происходило, а затем дверь открыл парнишка моего возраста с яркими голубыми глазами и пшеничной шевелюрой. По мне он мазнул коротким взглядом, сразу переключив внимание на Долговязова. «Здесь утер, сир!» «Вот я и узнал, как зовут Долговязова!» «Пусть входят, крикнул изнутри некто, обладающий приятным голосом. Мальчишка постранился, пропуская нас внутрь в лабораторию. Ничем иным это место быть не могло, хотя и несколько отличалось от моих представлений о лабораториях. Лабораториях безумных маньяков от науки, если быть точным, на стене напротив входа висела морда какого-то существа. Не голова, морда, кожу сняли с головы и терпеливо растянули на плоскую поверхность, закрепив таким образом на стене. И это не бросалось в глаза на фоне остального убранства лаборатории: колбы с аспиртованными животными, в основном змеями. Безголовое тело кошки, лишенное шерсти, слегка двигающееся, будто всё ещё живое, или действительно живое, поддерживаемое на этой стороне какими-то медицинскими способностями и заклинаниями. Голубоглазый парнишка подошёл к рабочим столам и начал отмывать один из них от крови. На другом лежал труп мужчины, изрядно выпотрошенный. На третьем столе сидела девушка спиной к нам и застегивала накинутый на обнаженное тело лабораторный халат. Когда она обернулась, я сделал мысленное уточнение. Девочка. Она была на два или три года старше меня, но до девушки еще не доросла. Взгляд притягивали глаза с вертикальным зрачком, но не кошачьи, а скорее змеиные. Застегнув халат, она высвободила из-под ткани гриву черных, как уголь длинных волос. Встала. И все бы ничего, если бы не пятна крови, проступившие на ткани, и не раздвоенный змеиный язычок, на секунду появившийся из приоткрытого рта. Предположу, что она не просто так лежала на лабораторном столе, и, если честно, меня все это немного пугает. Хозяин лаборатории вышел из-за ширмы, сменив халат на свежий. Молодой, приятный мужчина с улыбкой, какую в моей прошлой жизни можно было встретить на обложке модного журнала. Вот только взгляд карих глаз холодный и острый, неприятный, отталкивающий. В движениях ощущается какая-то странная неестественность. Этот... Это существо меня реально пугает. Дело не столько в самой внешности, с ней все в порядке. Идеальная кожа без каких-либо дефектов, гладко выбритая, здоровая. Ровные зубы, заметные, потому как он ослепительно улыбался. И все же он отталкивал. Этот субъект смотрел на меня так, будто уже мысленно препарировал размышляя, стоит ли собирать все обратно. «Так это и есть!» Приятный голос принадлежал ему, и выразительная пауза сопровождалась коротким вопросительным взглядом в сторону Утера. «Потерянный ребенок Минакура. Кура». Юстицари кивнул, как и стоя у двери. «Да, это он». По волнению в голосе я понял, что юстицария этот тип пугает до усрачки точно так же, как и меня. Белый змей подошел ко мне и осмотрел. втянул воздух, принюхиваясь, провел пальцами по волосам, заглянул в рот. Здоровье в порядке, даже удивительно. Отклонение в минимальных пределах. Не боишься? Какая прелесть! Насчет «не боюсь» преувеличения. «Меня он пугает, но не настолько, чтобы дрожать от страха, словно кролик перед удавом. Это инстинкт, существо, передо мной хищник, подсознание и интуиция воют об этом изо всех сил». «Хорошо, ложись сюда», – скомандовал он, развернувшись к столу с инструментами. Открылась дверь. «Я подожду снаружи», – бросил Утер, прежде чем ретироваться. Когда дверь захлопнулась, я хмыкнул «Трусишка!», чем вызвал смешки всей странной троицы. «Какая прелесть!» – повторил белый змей. «Но довольно болтовни. На стол мое время слишком ценно. Быстрее!» Я поплелся к столу, на ходу спросив, «Мне раздеваться?» «Конечно!» – отозвался змей, продолжая готовить инструменты. Через пару минут я лежал на операционном столе, пахло кровью и едва заметно цветами, а металл еще хранил тепло девушки, что лежало здесь до меня. Надо мной навис доктор с командов, усыпите его. Небольшое шевеление справа, легкие уколы в шею, и я закрыл глаза, открыв по ощущениям через пару секунд. Только все тело затекло, слегка замерзло и к тому же меня поташнивало. Кто-то бросил мне на живот сверток одежды. «Одевайся живо!» Голос принадлежал Брюсу. Я приподнял голову, руки еще не слушались в достаточной мере, чтобы начать быстро одеваться. В лаборатории появились новые лица в количестве трех человек. Брюс привел сюда Джейн и Химура. «Бегом!» поторопил меня юстицарий. Бронс нас нашел, нужно срочно добраться до минакура Змеи со своими людьми стояли в сторонке с видом людей, которых отвлекают от работы всякими пустяками. И тем не менее, он указал на черный пролом в стене, которого я ранее не замечал. «Воспользуйтесь этим путем только живее», – прошепел он. «Ненавижу такие моменты».